Глава 32. На следующей неделе Ангелина приехала к ним на виллу Элиза. С чисто детской непосредственностью она отреагировала многочисленными охами и ахами на все те современные удобства, которые имелись в доме. Собственно, и сама Лусия, когда-то, будучи ребенком, точно так же воспринимала подобные новшества в домах испанцев, где им с отцом доводилось выступать. Особенно неизгладимое впечатление – На девочку произвели туалет в доме и ванна. Лусия даже подсмотрела, как Ангелина, дернув за ручку, чтобы смыть содержимое унитаза, с интересом разглядывала сам унитаз. «Хочешь принять ванну?» — спросила у нее Лусия. «Вода очень теплая. «Наверное, я сильно испугаюсь. Посмотри, какая она глубокая. А я ведь не умею плавать, могу и утонуть. Так я же буду рядом. Подстрахую тебя, чтобы ничего не случилось». «Взгляни!» Лусия протянула девочке бутылочку с пеной для ванн, которую она украла из своего номера, когда они жили в гостинице «Вальдорф Астория». Сейчас на воде появится множество волшебных пузырьков. Девочка удивленно хихикала, наблюдая за тем, как на поверхности воды стали появляться большие мыльные пузыри кремового цвета. «Кто же творит эту алхимию?» поинтересовалась она у Лусии, когда та все же уговорила ее забраться в ванну и капнуть себе на нос несколько капель пены. «Эту алхимию творят американцы», — пояснила Лусия. «А ты когда-нибудь видела кино, Ангелина?» «Нет». «А что это такое?» «На большом экране движутся картинки. Между прочим, меня тоже снимали в одном кинофильме. Может быть, когда-нибудь я покажу тебе это кино». Ангелина — такая необычная девочка. В ней столько всего намешано. Заметила Лусия, вернувшись из Сакрамонта. Она отводила девочку домой в пещеру. Мудрая не по годам и одновременно совсем еще ребенок, причем выросший на природе. Она так трогательна в своей наивности. Ты тоже росла на природе, Лусия, и в той же самой пещере, что и Ангелина. Но меня не прятали от окружающего мира, мама. Я научилась понимать все как есть с очень раннего возраста. Я у нее спросила, не хочет ли она пожить у нас подольше, но она отказалась. Сказала, что не может оставлять Микаэлу одну. Та, по её словам, очень больна. К тому же Ангелина скучает без своих ежедневных походов в лес. «Однако, рано или поздно ей все же придется перебраться к нам», — ответила Мария. «Судя по тому, что они обе говорят, долго Микаэла не протянет». «Знаешь, такое впечатление, будто чья-то невидимая рука...» Все так чудодейственно распланировало в нашей жизни», — задумчиво бросила Лусия. «Ведь если бы мы не вернулись, что стало бы с этим ребенком? «Ой, я почему-то не сомневаюсь, что Ангелина бы выжила», — улыбнулась Мария. «Такая у нее судьба». Лусия поднялась из-за стола, за которым они ужинали, и сладко зевнула. «Мама, я иду укладываться спать. Что-то я сегодня устала». «Сладкого тебе сна, Кирида». «Спасибо». И тебе доброй ночи, мама. Мария еще на какое-то время задержалась на кухне, перемыла посуду, прибралась. И все время она размышляла над тем, как переменилась ее дочь за последние пару месяцев. Ведь на часах еще нет и десяти. В старые добрые времена прежняя Лусия в это время еще только-только начинала оживать перед сотнями, иногда тысячами своих зрителей. Зато сейчас она укладывалась спать очень рано и безмятежно спала всю ночь. Мария с ужасом вспоминала, как Лусей из года в год буквально изнуряла себя бесконечными выступлениями. Она всерьез опасалась, что в один прекрасный день ее дочь не выдержит и умрет прямо на сцене. Зато с теперешней Лусей, спокойный и уравновешенный, было одно удовольствие находиться рядом. Вот только надолго ли. Недели три спустя, уже на заходе солнца, Мария увидела одинокую фигурку. бредущую по тропинке к их дому. Но вот угасающий луч солнца выхватил золотисто-рыжую головку. «Лусия!» — крикнула Мария. «По-моему, к нам идет Ангелина!» Она выбежала на крыльцо, чтобы встретить девочку, и уже приготовилась обнять ее, но тут увидела, что Ангелина вот-вот лишится чувств. «Пожалуйста, воды!» — прошептала она через силу, пока Мария помогла ей подняться по ступенькам крыльца на террасу. «Я так долго шла к вам». «Что случилось, милая?» — испугалась Мария. Она усадила девочку на стул и налила ей немного воды из кувшина, стоявшего на столе. «Микаэла ушла на небеса, Абуэла», — ответила девочка. «Она покинула наш мир сегодня утром, на рассвете. Но перед этим велела мне идти прямиком к вам и все рассказать». «Ты хочешь сказать...» «Да», — подтвердила Ангелина. Ее больше нет вместе с нами на земле. Боже мой, дитя моё! Если бы мы только знали, то тут же примчались бы к тебе. Неудивительно, что ты так устала. Ведь до нас так далеко идти. Меня немного подвез какой-то мужчина на своей повозке. Но потом он стал задавать мне всякие странные вопросы. Я спрыгнула с его повозки и пошла пешком. Ангелина с жадностью выпила всю воду. И вот я пришла к вам. Но нам надо будет снова вернуться в пещеру. Мы должны как можно скорее похоронить мою наставницу, иначе душа, маэстра, никогда не обретет покоя. Конечно, завтра утром мы упокоим ее. Где она? Я оставила ее на кровати. Сильно горюешь? спросила у племянница Лусия, появляясь на террасе. Да, я буду очень сильно скучать по ней, хотя и знаю, что пришло ее время уйти, радуясь за нее. Ей уже было тяжело в своем теле, понимаете меня? Тела ведь тоже изнашиваются со временем, и тогда душе нужно двигаться дальше, чтобы быть свободной. Мне тоже очень жаль, Ангелина. Луси обняла девочку. Но здесь, вместе с нами, ты сейчас в полной безопасности. Грацис, Но мне ведь нужно ходить в лес, чтобы встречаться со своими друзьями, чтобы собирать лечебные травы. Как я буду теперь? В голубых глазах девочки отразилась тревога. Мы все понимаем и что-нибудь обязательно придумаем. а сейчас я приготовлю тебе кое-что перекусить. Нет, я не буду есть, пока маэстро не упокоится в земле. Завтра с самого утра мы отправляемся в Сакрамонте, — пообещала ей Мария. Спасибо. А сейчас я, пожалуй, посплю немного. Я положу тебя в детской. Там как раз есть небольшая кроватка, и все готово ко сну, — сказала Мария, наблюдая за тем, как внучка с трудом поднимается со стула. На ее личике отразилась безмерная усталость от всего, что произошло с ней за минувший день. Пойдем, я провожу тебя». «Ну и что, улеглась?» — спросила Луси у матери, когда та через какое-то время снова появилась на террасе. Залезла под одеяло, и через 20 секунд уже спала, как убитая. Бедное дитя. Внешне она держится спокойно, но на самом деле она пережила самый настоящий шок. Ведь Микаэла была для Ангелины всем, что она знала в этой жизни. «Глядя на нее, не скажешь, что она пережила потрясение», — заметила Лусия. «Всё же она самый необычный ребенок из всех, кого я видела». Лусия затушила окурок и тут же закурила следующую сигарету. «Я вот о чем думаю. Как мы трое, ты, я и Ангелина, сумеем выкопать достаточно просторную могилу для Микаэлы? И как нам ее отвести на кладбище?» «Ты права», — согласилась с дочерью Мария. «Мы сами этого точно не сможем сделать». «Что ж, поищем каких-то мужчин, чтобы они помогли нам». «Вот, видишь, Лусия, иногда от мужчин все же бывает какой-то прок, да?» — добавила она с легкой усмешкой. Ангелина разбудила их еще на рассвете. Она выглядела отдохнувшей и посвежевшей, яркая и солнечная, словно цветок подсолнуха. «Нам пора. Маэстро уже торопится начать свое восхождение на небеса». Солнце едва осветило верхушки крыш Альгамбры, когда они все трое остановились у своей пещеры. Микаэла умерла на той же самой постели, на которой она когда-то принимала у меня роды. Мелькнула у Марии, пока Ангелина отпирала входную дверь. Внутри уже явственно чувствовался сладковатый запах разлагающейся плоти. Лусе покачала головой. «Простите, но я, пожалуй, не буду заходить, иначе меня стошнит». Она повернулась к ним спиной и направилась к выходу. «Ангелина, ты знаешь кого-нибудь из тех, кто остался жить здесь и в чьих семьях есть молодые мужчины, которые могли бы помочь нам похоронить твою наставницу?» «Си, Один человек живет с нами по соседству!» Мария увидела, как Ангелина уверенной походкой направилась по склону к пещере, расположенной чуть выше. Когда-то в ней обитала семья Рамона. «Но ведь там никого нет?» — крикнула Мария вдогонку девочки. «Рамон, он погиб в годы Гражданской войны, еще десять лет тому назад». Но девочка постучала в дверь и через какое-то время исчезла в пещере. «Рамон вернулся три недели тому назад», — ответила она, не оборачиваясь. «Рамон, вы где?» — крикнула она вглубь пещеры, туда, где находилась спальня. Все трое вошли и замерли на кухне, в точном подобии кухоньки в их собственной пещере. «Это я, Ангелина!» «Нам нужна ваша помощь!» Из-за занавески послышалось громкое сопение и храп. А потом появился ужасный истощенный мужчина с длинной седой бородой. «Диус мио!» — воскликнула потрясённая Мария, прижимая руку к губам. Слёзы тут же брызнули из её глаз. «Рамон, неужели это ты?» «Я... Мария... Ты вернулась? Как? Зачем?» «А я думала, ты погиб». «Гвардейцы, они же пришли тогда!» «Да, и бросили меня в тюрьму умирать. Но, как видишь, я все же выжил». Рамон зашёлся тяжелым приступом кашля, и Мария тотчас же вспомнила, что и её дорогой мальчик Филиппы также кашлял перед своей смертью. А потом я много месяцев провалялся в этих госпиталях у Пайос. Впрочем, они ничуть не лучше их тюрем. Но ты, Мария, ты стала еще красивее, чем была. Рамон... Я не верю своим глазам, ты жив, я... Ступай же ко мне. Дай мне обнять тебя, Кирида. У Луси комок подступил к горлу, когда она увидела, как Рамон обнял ее мать своими тощими, похожими на две палки руками. «Они что, были хорошо знакомы друг с другом?» — спросила у Луси Ангелина, удивленно наблюдая за происходящим. «Да, когда-то они хорошо знали друг друга. Они любят друг друга». авторитетно заявила девочка. «Любовь — это ведь красиво, правда?» «Правда», — кивнула головой в ответ Лусия. Взволнованного встречи Рамона осторожно усадили на единственную табуретку, чтобы он, не дай бог, не рухнул от переизбытка чувств на пол. «А куда подевалась вся твоя мебель?» — поинтересовалась у него Мария. «Давным-давно все унесли грабители», — вздохнул в ответ Рамон. «Сейчас у меня из мебели остался только соломенный тюфяк». «Но я не жалуюсь. Главное, я свободен, а свобода — это все. Однако, что вас привело ко мне?» Микаэла отправилась в своё последнее путешествие на небеса, и нам надо похоронить ее. «Ты не знаешь, остались ли еще в Сакрамонте мужчины, которые могли бы помочь нам?» — спросила у него Мария. «Не знаю, но это можно будет выяснить. Я не могу поверить, что ты вернулась домой, Мария». Рамон смотрел на нее в немом обожании. «Еще одно чудо», — тихонько прошептала Ангелина, обращаясь к Лусии. Две женщины, ребенок и мужчина, такой изможденный, что больше походил на восьмидесятилетнего старика, побрели по пыльным дорожкам сакрамонты на поиски людей, способных помочь им упокоить с миром знахарку и прорицательницу, пользовавшуюся когда-то безмерным авторитетом и уважением во всей их общине. Некоторые обитатели пещер даже не сразу распахивали перед ними двери своих домов. Настолько был еще силен страх людей, который тяжёлой пеленой накрыл это изрядно поредевшее, можно сказать, почти уничтоженное сообщество цыган. Многие дома и вовсе стояли пустыми. В тех же пещерах, где еще теплилась какая-то жизнь, хозяева, узнав о том, что случилось, немедленно откликались на просьбу, предлагая свою помощь. Несколько крепкого вида мужчин, вооружившись лопатами, отправились на кладбище, чтобы выкопать могилу для Микаэлы. А женщины, объединив свои скудные запасы, тут же принялись стряпать угощение для поминального стола. Одна из женщин одолжила своего мула. У второго соседа нашлась повозка, которую впрягли в мула. На повозку возложили тело Микаэлы, и разношерстная вереница жителей Сакрамонта, похожая скорее на толпу оборванцев, направилась в лес, на местное кладбище, на котором мы упокоили известную ворожею. Поминальный стол накрыли в пещере Марии. Один старый цыган, который в прошлом содержал незаконный питейный бизнес, оборудовав под это дело пустующие пещеры, принес на поминки немного бренди, чтобы собравшиеся смогли выпить за упокой души Микаэла. Из общины, которая когда-то насчитывала более 400 человек, в живых осталось человек тридцать. и все они сейчас собрались за поминальным столом. Над Марией и Лусией много подшучивали по поводу их новых причесок, и по всему чувствовалось, что, несмотря на все ужасы и разрушения последних десяти лет, жизнь в этой цыганской общине еще не угасла окончательно. И вот впервые за все эти годы в Сакрамонте послышались звуки фламенко. «Лусия, ты должна станцевать для нас!» — крикнул кто-то из мужчин, Кому от постоянного недоедания Бренди, видно, уже ударила в голову. Да вы только взгляните на меня! удивленно округлила глаза Луси. У меня же целое пушечное ядро на месте живота. Может, мама станцует? Ведь это же она научила меня всему, что я знаю. Господь, с вами нет! Тут же залилась краской смущения Мария, а остальные женщины стали настойчиво подталкивать ее вперед. Си, Си, Си! Дружно принялись скандировать собравшиеся и тут же стали хлопать в ладоши, отбивая ритм. Выбора у Марии не оставалось. Она со страхом вышла на середину круга. А вдруг ее руки и ноги за столько лет уже забыли, что надо делать? Ведь это же первая ее аллегрия спор розос за минувшие 20 лет. Постепенно к ней присоединились и другие танцоры. Во всяком случае, те, у кого еще были силы двигать ногами. Маленькая Ангелина смотрела как заворожённая, на разворачивающееся на ее глазах действо. Ты никогда не была на наших фиестах? спросила Лусия, склонившись к ней. Нет, но это так красиво, в жизни не видела ничего красивее, ответила девочка, глаза ее вспыхнули от удовольствия. Лусия, ведь это же не конец, правда? Это только новое начало. и Лусия, глядя на то, как Мария, подбадривая Рамона, тоже вывела его в круг, подумала про себя, что, наверное, так оно и есть. «Лусия, я хочу попросить тебя кое о чем, обратилась Мария к дочери, подходя к самодельному гамаку, который они вдвоем смастерили, а потом привязали между двумя апельсиновыми деревьями, чтобы Лусия могла отдыхать там в послеобеденное время. «О чем именно мама?» Ты не будешь возражать, если я приглашу Рамона пожить какое-то время вместе с нами. Он ведь очень болен, и у него ничего нет. Он нуждается в постоянном уходе. Конечно, я не возражаю. Вот Ангелина уже переехала к нам, а вскоре у нас появится ребеночек. Так что в обозримом будущем мы здесь организуем собственную цыганскую коммуну». Лусейни громко рассмеялась. «Спасибо тебе, Кирида». Ангелина считает, что, несмотря на свою болезнь, Рамон вскоре полностью оправится, и тогда он нам может быть даже полезен. Будет от него польза или не будет, мама, это пока не столь важно. Но ты хочешь, чтобы он приехал сюда, и это замечательно, — сказала Лусия и добавила самым невинным выражением лица. Думаю, спать он может на кушетке в гостиной. Я... Нет, то есть мне кажется, что будет проще, если он... «Мамочка, да я же просто подшучиваю над тобой. Я и так знаю, где он будет спать. В твоих объятиях. Могу себе представить, что вообразит Алехандро, когда узнает, что его подружка нашла себе другого воздыхателя. Вот расстроится, поди». Не дожидаясь ответа матери, Лусия поднялась из гамака и направилась в дом, чтобы попить воды. «Диус мио», — обратилась она к своему малышу, слегка поглаживая живот. Но разве это не прискорбно, что у моей мамы такая бурная любовная жизнь, в отличие от меня? 7 сентября Лусия проснулась посреди ночи. Ей было нехорошо, она вся покрылась испариной. Уже пятый раз за ночь она поднималась с постели, чтобы опорожнить свой мочевой пузырь. Но едва она сделала пару шагов, как почувствовала, что между ног потекла теплая жидкость. — На помощь, мамочка! У меня кровь пошла! Не своим голосом закричала Лусия в темноту. На крик немедленно прибежали Мария и Ангелина, спавшие в своих комнатах. Включили свет. Мария глянула на лужицу чистой жидкости, которая растеклась между ног дочери, и перевела облегченный вздох. «Лусия, это не кровь. Это у тебя только что отошли воды. Значит, твой ребеночек уже готовится к тому, чтобы появиться на свет». «Я иду на кухню. Надо приготовить целебный отвар». обронила Ангелина. Ребеночек родится на рассвете, с восходом солнца, добавила она уходя. Несмотря на душераздирающие крики Лусеи, гулким эхом разносившиеся по всем комнатам и способные напугать своей громкостью стаю волков, рыскующих высоко в горах, все же многолетние занятия танцами не прошли для нее даром. Сильная мускулатура живота сейчас во время родов сослужила ей отличную службу. Ангелина дежурила при ней неотлучно. Кажется, она инстинктивно догадывалась, что именно сейчас нужно Луси. Она водила ее по комнате, потом усаживала на стол, растирала ей спину и все время бормотала слова утешения. Говорила, что ребеночек здоровый и вот-вот появится на свет. Когда Луси объявила, что уже готова вытолкнуть дитя из себя, Мария с внучкой осторожно уложили ее в постель. И в пять часов утра на рассвете Малышка появилась на свет. «Больше ни за что на свете», — выдохнула Лусия с облегчением в голосе. «Это самая трудная булериас из всех, что мне пришлось исполнять. Где мое дитя? Твоя дочка здесь», — ответила Ангелина, перегрызая пуповину точно так же, как когда-то это делала Микаэла, у которой она и подсмотрела, что и как надо делать. «Она у тебя крепенькая и здоровая». Как ты ее назовешь? спросила Мария у дочери, разглядывая чудо появившееся перед ней. Ведь это уже вторая ее внучка с тех самых пор, как она вернулась в Испанию. Айсидора, в честь одной американской танцовщицы. Необычное имя, коротко отозвалась Мария. Да, также коротко ответила Лусия, не вдаваясь в подробности и прижимая к себе новорожденную дочь. Но услужливая память тотчас же напомнила, как в день ее 30-летия Менеки повёл её на выставку фотографий знаменитой танцовщицы по имени Айсидора Дункан. Помнится, Лусия долго тогда сопротивлялась, не хотела идти. Но когда в конце концов оказалась на выставке, то невольно увлеклась разглядыванием фотографий. Да и сама история жизни Айсидоры Дункан тоже сильно впечатлила ее. Она была пионером в своем деле. Как и ты, она тоже раздвигала границы танца. «В этом вы с ней схожи, Пекинье, сказал ей тогда Меники. «По-моему, она очень похожа на свою бабушку», — заметила Ангелина. «И слава богу», — воскликнула Луси. «Я просто счастлива, потому что не хотела, чтобы ребеночек был похож на меня». «Привет, малышка». Она глянула на крохотное личико дочери. «Да ты действительно у меня красавица». «Не то, что твоя мама. Я...» Малышка распахнула свои глазки и посмотрела на нее, А у Лусии в этот момент даже дыхание перехватило. Она вдруг увидела перед собой до боли знакомые черты лица, только в миниатюре. Впрочем, она ни за что на свете никому не признается. На кого похожа ее дочь? На смену осени пришла зима. Их маленькое дружное семейство, которое собрали вокруг себя Мария и Лусия, коротало время, сидя у небольшого камина в гостиной. Мария использовала этот очаг еще и для приготовления пищи, потому что ей больше нравился вкус еды, приготовленной на живом огне, чем на той огромной чугунной печке, которая стояла у них на кухне. Айсидора росла и крепла под неусыпным присмотром Марии и Ангелины. хотя Лусия после первой же попытки на отрез отказалась кормить дочь грудью. «Зачем я буду напрягаться, если мы трое можем превосходно покормить ее и из бутылочки? Она мне чуть соски не оторвала, когда я ее в первый раз приложила к груди. С такой силой впилась в них жуткая была боль». В глубине души Мария догадывалась, что отказ Лусии кормить дочь грудью связан скорее с тем, что ей просто нравится спать по ночам, чтобы никто ее не тревожил. А тут как раз подвернулась пара свободных рук, всегда готовых прийти ей на помощь. Грех не воспользоваться. Уже одно то, что малышка спала в детской вместе с Ангелиной, говорило о многом. Однако Мария предпочитала помалкивать и даже умилялась, наблюдая за тем, как старшая внучка ловко меняет малышке пеленки или кормит ее из бутылочки, а, укладывая Сидору спать и качая колыбельку, распевает ей песенки. Что ж... — вздыхала про себя Мария. Некоторые женщины просто не созданы для материнства. И Лусия как раз из их числа. Пока Ангелина хлопотала вокруг Айсидоры, сама Мария использовала свою пару рук для того, чтобы выхаживать Рамона. Целебные снадобья, которые готовила для него Ангелина, очень помогали. С каждым днем у Рамона пребывали силы. Почти исчез противный затяжной кашель, напоминавший о том времени, что он провел в тюрьме с ее ужасающими условиями для выживания. Вскоре Рамон уже оправился настолько, что смог даже выходить на улицу и прогуливаться по апельсиновой роще, пеняя хозяевам усадьбы на запущенность сада. «Хочешь, я поговорю с Алехандро, чтобы он нанял тебя присматривать за деревьями?» — предложила ему однажды Мария, когда холодным вечером они оба грелись у огня. «Мария!» «Я согласен выполнять эту работу и бесплатно, потому что это то дело, которое я люблю и которое знаю», — отмахнулся от ее предложения Рамон. «Этот дом, ты сама, вы спасли меня от верной смерти. Чем я могу отблагодарить за все это? Лишь самой малостью, надлежащим уходом за деревьями, которые растут на этой земле». А вскоре к ним зачастили посетители из Сакрамонте. Всем нравилось попить кофейку с Марией, да еще в доме для самого настоящего пая. а заодно рожиться с надобьями у маленькой знахарки или попросить ее заглянуть в их будущее. Мария радовалась всем сердцем, узнавая от бывших соседей, что после долгих странствий по всему миру многие снова потянулись в родную деревню, и Сакрамонте мало-помалу тоже стала жевать. Продукты были по-прежнему очень дороги, а что-нибудь вкусненькое вовсе можно было раздобыть только на черном рынке. но изредка Ангелина получала за свои услуги то плитку шоколада, то бутылку бренди, впрочем, весьма неопределенного происхождения, которое они сберегали для Рамона. На Рождество Мария совершила паломничество в аббатство Сакрамонта, На коленях возблагодарила Бога за благополучные роды у Лусии, за обретение сразу двух внучек и за то, что в ее родную деревню, пусть и медленно, но возвращается жизнь. Чудесная новая жизнь началась и у нее самой. Правда, внутренний голос подсказывал ей, что это не больше, чем временная передышка, на что косвенно указывала и другое. Раздражающие ее звуки чечетки, которую она не слышала уже многие месяцы, снова зазвучали в доме. В последнее время Лусея непрерывно отбивала чечетку, тренируя свои ножки на изразцовом полу террасы. — Мама, я готова снова вернуться на сцену. объявила Луси однажды утром. Пеппа прислал мне телеграмму. Пишет, что нашей труппе предложили контракт на следующий сезон в театре 46-я улица. И в случае моего возвращения они обещают утроить сумму гонорара. По-моему, замечательный повод для того, чтобы вернуться, мама. «Так скоро? Ведь твоей малышке всего лишь 4 месяца. Если я не вернусь сейчас, то потеряю все, что наработала за минувшие годы». Но... «Это же не так, Лусия. Ты — самая знаменитая исполнительница фламенко не только в Южной, но и в Северной Америке. К чему такая спешка, Кирида?» «Мамочка, у зрителя короткая память. К тому же сейчас, после ухода из жизни аргентиниты, что не день будут появляться молодые танцовщицы, которые обязательно бросят мне вызов и постараются отобрать у меня корону. Да и потом, я уже успела соскучиться», — вздохнула в ответ Лусия. «Почему именно ты соскучилась?» «По танцам, разумеется. Ведь я прежде всего танцовщица». «Но теперь ты еще и мать», — осторожно напомнила Мария, глянув на Исидору, безмятежно спавшую в своей коляске Сильвер Кросс, которую они специально поставили в тень. «Да, и я не могу совмещать и то, и другое». Все ты можешь, отлично можешь. То есть ты хочешь, чтобы мы снова вернулись в Нью-Йорк?» «Мамочка». Луси уселась в плетеное кресло напротив матери. «Я хорошо помню, каково мне было ребенком постоянно находиться в дороге, переезжать с отцом из одного города в другой, спать в повозках, а то и просто на земле, не получать образование и не иметь места, которое я могла бы назвать своим домом. А я думала, Лусе, что тебе нравится жить жизнью вечного странника. Ты ведь всегда повторяла, что больше всего тебя радует то, что ты не знаешь, что принесет тебе грядущий день». «Да, я так говорила, это правда. Но у меня не было иного выбора. Зато он есть у Айседоры». Лусия замолчала на какое-то время, потом снова взглянула на мать. «Я знаю, тебе здесь нравится, мама. И я знаю, как ты любишь Айседору. А потому...» Она снова замолчала и продолжила после короткой паузы. «Как смотришь, если ты останешься здесь вместе с ней?» Мария постаралась ничем не выдать свою радость. В конце концов, главное для нее сейчас — это потребности ее маленькой внучки. То есть ты собираешься уехать в Нью-Йорк одна? Си, sí. но я стану часто навещать вас, как только смогу. Но, Лусия, твоя дочка еще такая крошка. Ей нужна мать. Разве я смогу заменить осидоре родную мать? Еще как сможешь, мама. Ты ведь создана для материнства. В тебе столько терпения и нежности, сколько у меня и в помине нет. Ты же знаешь, как меня раздражает ее плач. Но главное — деньги на исходе. Вот что важно. Надо возвращаться в Америку и снова начинать зарабатывать. Или хотя бы встретиться с отцом и вытребовать у него еще какую-то сумму денег. И на какой срок ты предполагаешь уехать? Контракт на шесть месяцев. Думаю, за это время я сумею заработать достаточно денег для того, чтобы выкупить этот дом. Рассмеялась в ответ Лусия. «И тогда у нас появится уже собственная крыша над головой. Навсегда. Ты только представь себе, мамочка, такое!» «Да, Лусия, это было бы очень хорошо», — согласилась с дочерью Мария, понимая, что дальнейшие споры бесполезны. «Тем более пререкания по поводу будущей судьбы Осидора. Уж скоро Лусия втемяшила себе что-то в голову, то переубедить ее не смогут все силы земные и небесные. Поступай, как знаешь, Кирида». «Вот и хорошо». «Значит, все решено?» Лусия поднялась с кресла, и Мария прочитала в глазах дочери нескрываемое облегчение от того, что разговор закончен. «Как я могу требовать от нее, чтобы она забросила свои танцы? Ведь это же смысл ее жизни!» Попыталась Мария ночью объяснить Рамону, пересказывая ему свой разговор с дочерью. «Но она ведь мать Мария, она нужна своей малышке». «Твои дочери хорошо выросли и без матери», — напомнила ему Мария. «Главное, чтобы рядом с ребенком был человек, который бы его любил. А кто он, это уже не столь важно». «Да». «И где мои дорогие девочки сейчас?» — вздохнул Рамон, и его лицо исказилось от душевной боли. «Лежат где-то в городе, в общей могиле, вместе со всеми остальными безвинно убиенными. Вместе с моими мальчиками, их женами и моими внуками». добавила Мария, беря Рамона за руку. «Зачем мы выжили, а? Ведь это же им надо было жить. Жить и покорять этот мир. Вот вопрос, который каждый из них задавал сам себе каждый день. Не знаю, Рамон, не знаю. И наверняка никто из нас не узнает, пока не наступит наша очередь отправляться на небеса. Но мы, во всяком случае, хотя бы сможем защитить будущее поколение». «Да». «Вот так оно и получается. Мы оплакиваем наших погибших детей и внуков, а иная мамаша с легкостью бросает собственное чадо». Рамон укоризненно покачал головой. «Как только Лусия не понимает, какой бесценный дар она получила от небес». Мария знала, Рамон порицал Лусию за ее эгоизм и частенько конфликтовал с ней на этой почве. «У каждого человека есть свои слабые и сильные стороны». Все, что мы можем, — это принимать людей такими, какие они есть. К тому же Лусе права. Хоть кому-то в этом доме надо подумать о поиске работы, пока мы окончательно не остались без денег». «Надеюсь, с наступлением лета я смогу вернуться к себе и устроиться где-нибудь батраком», — отозвался Рамон. «Сейчас я обязан зарабатывать деньги и приносить их в дом». «Рамон, ты не хуже меня знаешь, что в Испанию вернулись тысячи людей, и все они отчаянно нуждаются в работе. «Почему бы тебе не попробовать предъявить права на свою апельсиновую рощу? Ведь это же твоя собственность». Уже в который раз Мария напомнила Рамону о том, что было. «Ведь это же несправедливо. Ты честно заплатил за свою покупку. Роща твоя. И по праву. А какие у меня на руках есть доказательства того, что она моя? Какой-то клочок бумаги, на котором продавец обозначил сумму, которую я должен был заплатить ему, и все. Сделка ведь не была оформлена по всем юридическим правилам, Мария». «И что? Мне сейчас судиться с правительством Франка, которое и забрало когда-то у меня эту рощу?» Рамон с сомнением покачал головой и глухо рассмеялся. «Не думаю, что у меня есть шанс выиграть это дело». «Но если не бороться, то тогда ничего не изменится». «Мария, думаю, мы уже с тобой достаточно поборолись для того, чтобы просто выжить. Наверное, пока ты странствовала по дальним странам, ты уже успела подзабыть, кто мы такие. А мы...» «Цыгане. Низшие из низших. Нас никто и слушать не станет». «Потому что мы никогда не говорим», — возмутилась в ответ Мария. «Прости меня, Ромон, но в Америке там все по-другому. Взгляни, чего добилась Лусия, будучи цыганкой. Куда бы она ни приезжала, ее везде встречали и чествовали как звезду». «Да, за ее талант. Но Лусия — это редкостное создание, ни на кого не похожее. А кто я такой? Простой батрак, да и только». «Пусть и батрак», — тихо промолвила Мария и взяла Рамона за руку. «Но ты — человек, которого я люблю всем сердцем. Итак, на ближайшие полгода у вас должно хватить денег на все: Заплатить за жилье, за продукты, плюс расходы на все эти молочные смеси для Исидоры». Лусия с улыбкой глянула на голенькое тельце дочурки, которая подталкивала ножкой свою пеленку на пол. Лусия подошла к малышке, склонилась перед ней на колени и перецеловала по очереди ее ножки и ручки. Потом расцеловала в обе щечки. «До свидания, любовь моя. Мипикема. Будь паинькой. И до встречи». «Приехала такси, Лусия!» — крикнул ей Рамон. «Уже иду. До свидания, Рамон. Ангелина». Лусия расцеловала её в обе щеки. «Пока». «Мамочка, береги себя и мою ненаглядную Айсидору». «Обещаю, доченька, Господь с тобою, Кирида. Счастливого пути и до скорой встречи». Лусия послала всем воздушный поцелуй, а ее крохотные ножки, обутые в новые кожаные туфли-лодочки, весело застучали по изразцам на террасе. Прощальный взмах рукой, она садится в машину и такси трогается с места. Ангелина осталась на террасе в одиночестве. Глаза ее были полны слез. Они ведь больше никогда не увидятся, подумала она с горечью.